Еретик Ван Ферсис, владелец артефакта, был освобожден своими сторонниками, и он ищет свой кинжал. «Создатель, что нам делать, отец Флатис?» «Первым делом следует немедленно уйти из тракта и подальше отсюда. Мы совсем рядом с остальным кулаком», — коротко ответил искореняющий ересь, круто разворачивая коня на юго-запад. «Исмини церковные одеяния на мирские одежды». «Проклятие! А я все гадал, почему на тракте так тихо!» Мгновение помолчав, священник скинул непокрытую голову и уставился на последнего из садников пронзительным взглядом. «Миргас, для тебя это последний шанс избежать иную участь. Ты еще можешь развернуть коня и вернуться домой. Потом дороги назад не будет». Отец Флайтис обращался к бывшему каторжнику, раскаившемуся в совершенном злодеянии юному мальчишке чьи выбивающиеся из-под мехового капюшона куртки волосы были абсолютно седыми. «Нет, святой отец!» — качнул головой Миргас, открыто отвечая взглядом на взгляд. «Я не отступлю со своего пути!» Больше священник не произнес ни слова. Пришпорив коня, он свернул с тракта на едва заметную под слоем выпавшего снега узкую дорогу и последовал по ней. Следом двинули лошадей монахи, и Миргас... Вскоре сыплющийся с низких серых небес снег окончательно скрыл очертания фигур и присыпал оставленные следы. Шестеро всадников бесследно исчезли среди зимы,